Юпи-54 встретила их молчанием. Система была ничем не примечательной. Здесь не было ни ископаемых, ни планет, пригодных для колонизации. Совершенно ничего. Не считая обломков и камней. Перун вынырнул на отдаление от центра системы, тут же начав сканирование окружения. Все данные сканирования стали выводиться на голограмме по центру рубки. Огромная часть системы была усеяна обломками и оставами космических кораблей. Звезда в этой системе была красным карликом. На отдалении от звезды в системе также присутствовала небольшая каменистая планета. И на этом все, если не брать в расчет небольшое скопление каменных обломков в разных точках системы. Жуткое место. Нарушил молчание первым РЭМ. Андрей согласно кивнул. Ему тоже было не по себе в этом месте. Наверное, так же, как в свое время в Солнечной системе. Здесь, как и там, было место тысячи смертей. Да, но, наверное, только здесь мы и найдём что-то стоящее. «Ватсон, сканеры сосредоточить на скоплении обломков. Рэм, ты поймешь, есть ли там реактор?» «Думаю, да. Сигнатуры старых реакторов у меня есть, так что буду анализировать», — ответил борт-инженер сосредоточившись на данных на своем экране. «Давайте подберемся ближе. Кроме нас здесь вроде никого нет». Сканирование обломков заняло около получаса. За это время Рэм обнаружил два пригодных реактора. Оба стояли на эсминцах. Было принято решение осмотреть ближайший и, если он будет пригоден, демонтировать его. Как всегда, выполнять всю работу должны были Рэм и Андрей. Дроны, конечно, могли бы и сами справиться с такой задачей, но Рэм настоял на личном присутствии. В итоге они стояли в реакторном отсеке разрушенного эсминца. Ударом вражеского калибра его переломило точно по перегородке реактора, отчего проникнуть в недра эсминца не составило труда. Рэм внимательно осматривал реактор с разных сторон. «Но вроде он цел, по крайней мере, явных нарушений конструкции я не наблюдаю». Проговорил борт-инженер, вылетая из-за угла реактора. Да, именно вылетая. Гравитации здесь, естественно, не было. Андрей использовал магнитные держатели, предпочитая оставаться на полу. Сможешь его снять? Снимать не ставить, думаю, да. Тем более ремонтники помогут. А потом мы его просто грузанем, грузовой и свалим отсюда. Мне все еще не по себе. Тогда давай снимать эту фиговину проговорил Андрей, подходя к реактору. Демонтаж реактора тоже оказался недолгим процессом. Инженеры, что продумывали корабли, явно были с мозгами, поэтому многое можно было заменить довольно быстро и без проблем. «Готово!» Рэм оттолкнулся от переборки, отлетев в сторону, и показал большой палец. Реактор медленно стал вращаться в помещении. Теперь дело было за малым – оттащить его на перун а установкой второго реактора Рэм уже займётся на колыбели. Андрей щелкнул по переключателю магнитных держателей и, оттолкнувшись от пола, подлетел к реактору, хватая его за специальную ручку. С другой стороны подстроился и Рэм. Так вдвоем и при поддержке одного ремонтного дрона они перебирались на перун. «Капитан, пока вы занимались реактором, я стал фиксировать передачу сигнала. Он срабатывает раз в час». Передача происходит на одном из зашифрованных каналов Земной Федерации. Транслируются координаты неизвестной системы. Голос Ватсона раздался в шлеме Андрея и Рема. Андрей в этот момент схватился за ручку у входа в грузовой отсек, заталкивая в помещение реактор. Следом туда залетел Рем. «Координаты? Ты их зафиксировал?» «Так точно, капитан. Координаты указывают на систему Меха-499». «Ранее на картах она не фигурировала. Предположу, что эта система использовалась как военная база, чего и данных о ней почти нет». «Тогда почему передают эти координаты?» «Не могу сказать. Можем только проверить». Андрей задумчиво посмотрел на время в углу шлема и вздохнул. Они и так здесь задержались. Ударив по панели и закрывая за собой переборку грузового отсека... Капитан позволил системе перуна стабилизировать давление и воздух, а также активировать притяжение поэтапно, чтоб ни разум плюхнуться на пол. Рем тем временем пристраивал реактор в держателе, чтоб его не болтало по всему отсеку. Нет, проверим потом. Сейчас нам надо возвращаться. У нас встреча совета на носу. Андрей кивнул Рему, после чего направился в сторону лифта. Принято, капитан. Прокладываю курс колыбели.